Гюстав Флобер. «Простое сердце». В течение полувека все хозяйки Пон-Элвека завидовали госпоже О'Бен из за ее служанки Фелисита. За сто френков в год она готовила и занималась хозяйством. Шила, стирала, гладила, умела взнуздать лошадь, нашпиговать дичь, сбить масло и оставалась верна своей хозяйке, несмотря на то, что Тай не была особой приятной. Хозяйка когда-то была замужем за очень красивым юношей без состояния, умершим в начале 1809 года, оставившей ей двух малолетних детей и большое количество долгов. Тогда она продала свои дома, кроме фермы в Туках и фермы жефосы доходы с которой... Достигали 5000 франков, самое большое, и покинула свой дом в сен мелене чтобы поселиться в другом, менее дорогом, находившемся за рынками и принадлежавшем ранее ее предкам. Этот домик, крытый черепицей, находился между переулком и проходом, выходившим к реке. Его пол был расположен на разных уровнях, что заставляло каждого оступаться. Узкие сени отделяли кухню от салона, в котором мадам О'Бен сидела с утра до вечера около окна в соломенном кресле. Против панели, выкрашенной в белый цвет, стояло восемь стульев красного дерева. Старая пианино поддерживала под барометром пирамидальную гору кордонок и коробок, а две кушетки, обтянутые гибеленами, Стояли по обе стороны желтого мраморного камина в стиле Людовика XV. Часы посредине камина представляли собой храм Весты, и вся квартира пахла немного сыростью, потому что полы были ниже уровня сада. В первом этаже была прежде всего комната мадам, очень большая, оклеенная обоями с бледными цветами, на которых висел портрет мусея в костюме еще галятого века. Она сообщалась с более маленькой комнатой, в которой стояли две детские кроватки без матрацев. После шел салон, всегда запертый, наполненный мебелью, покрытый сверху одной большой простыней, затем коридор вел в классную комнату. Книги и связки бумаг заполняли полки библиотеки, которая с трех сторон окружала широкий письменный стол из черного дерева. Два панно, обернутых спинами, исчезали под рисунками пером, под пейзажами, написанными гуашью и гравюрами от рана, воспоминаниями лучших времен и померкшей роскоши. Круглое окно во втором этаже освещало комнатку Фелисита и открывало вид на окрестные поля. Фелисита поднималась с зарею, чтобы не пропустить за утренни, и работала до самого вечера, не переставая. Когда обед был кончен, Посуда в порядке и дверь крепко заперта, она зарывала головешку в пепел и засыпала перед очагом щетками в руке. Никто, торгуясь на рынке, не выказывал такого упорства, как она. Что касается до чистоты, то блеск ее кастрюль приводил в отчаяние других служанок. Экономная, она ела медленно и пальцем собирала крошки на столе от своего хлеба. Хлеба весом в 12 ливров, который выпекался по особому заказу специально для нее и съедался в течение 20 дней. Во всякое время года она носила ситцевый платок, прикрепленный к спине булавкой, чепец, который скрывал ее волосы, серые чулки и красную юбку, длинную кофту и поверх нее передник с нагрудником, как у больничных сиделок. Лицо ее было худое, а голос пронзителен. В 25 лет ей давали 40, а с 50 у нее уже не было возраста. Всегда молчаливая, прямая, со считанными жестами, она казалась вырезанной из дерева и двигалась как автомат. В жизни Фелиситы, как и во всякой другой жизни, была своя любовная история. Ее отец-каменщик убился, упав с лесов, затем умерла ее мать, сестры рассеялись, а ее принял фермер и определил совсем еще маленькой девочкой пасти коров в поле. Она зябла под лохмотьями и пила из луж, лежа на животе, была бита изо всяких пустяков и, наконец, прогнана за кражу 30 су которую она никогда не совершала. Она поступила на другую ферму, служанки на скотный двор, и, так как она нравилась хозяевам, то товарки ей завидовали. Однажды вечером в августе ей было тогда 18 лет, они захватили ее с собой на собрание в Колвиль. Она была ошеломлена огнями, огоревшими между деревьями, пестротой платьев, кружевами, золотыми крестиками и оглушена топотом грузчиков и этой всей массой народа, танцевавшей одновременно. Она держалась скромно в стороне, когда молодой парень, по-деревенскому одетый, куривший трубку из двух колен, Облокотясь, она дышла кибитки, обтянутой парусиной, пригласил ее на танец. Он заплатил за сидр, кофе, печенье и фуллеровый платок, и, думая, что она его понимает, предложил ее проводить домой. И миновав овсяное поле, он ее грубо опрокинул, она испугалась и стала кричать «Он удалился!». А на следующий вечер по дороге в Бомон... Она хотела перегнать большой воз с сеном, который медленно двигался вперед, и, огибая его колеса, она узнала Теодора. Он к ней подошел совершенно спокойным видом, говоря, что нужно извинить все, что было, потому что он в тот вечер выпил. Она не знала, что отвечать, и ей очень хотелось убежать. Затем он стал говорить об урожае об коммунальных воротилах, о том, что его отец покинул Колвиль для своей фермы в Эко, и теперь они соседи. Она сказала «Ах!» Он же добавил, что хотел бы там обосноваться. Но вообще же не очень торопится и дождется жены по своему вкусу. Она склонила голову, а он ее спросил, что она думает о браке. Она, улыбаясь, ответила, что нехорошо смеяться над нею. Но я не смеюсь, клянусь вам. И левой рукой он ее обнял за талию, так что она шла с ним, поддерживаемая его объятием. Ветер был мягок, звезды мерцали, огромный воз сеном чернел впереди. Четыре лошади, замедлив шаги, поднимали пыль. Затем, без всякого приказания, они свернули направо. Он ее поцеловал еще раз, и она исчезла во мраке. На следующей неделе Теодор добился свидания. Они встречались в глубине дворов, за стеной под уединенным деревом. Она не была невинной барышней на манер городских. Животные ее многому научили, но разум и инстинкт собственного достоинства не позволяли ей отдаться слабости. Это сопротивление приводило любовь Теодора в неистовство. Настолько, что для того, чтобы удовлетворить ее, а быть может совсем наивно, он предложил жениться на ней. Она ему не поверила, он принес всякие клятвы. Вскоре он признался в досадных вещах, Его родители год назад ему купили рекрута, но со дня на день его могли призвать снова. Мысль о военной службе его приводила в ужас. Это малодушие для Фелиситы было доказательством его чувства. Ее же чувства от этого удвоились. Она убежала ночью, и Теодор, придя на свидание, измучил ее своими беспокойствами и настояниями. А Наконец он ей объяснил, что сам пойдет в префектуру за разъяснениями и передаст их ей в воскресенье между одиннадцатью часами и полночью. Час настал, и она побежала к своему возлюбленному. Вместо него ее встретил один из его друзей. Он ей объяснил, что она не должна больше его видеть. Чтобы гарантировать себя от набора, Теодор женился на очень богатой старухе из стуков мадам Леусе. Это было отчаяние, лишенное всякого порядка. Она с криками бросалась на землю, призывая имя Божье, плакала одна в полях до самого восхода. Затем она вернулась на ферму и объявила о своем намерении уйти. В конце месяца, получив расчет, она завернула весь свой маленький багаж в носовой платок и отправилась в Пон-Эл-Эвек. Перед гостиницей она обратилась с вопросами к хозяйке во вдовьем чупце которая как раз искала себе служанку. Девушка знала немного, но в ней было столько доброй воли и так мало требований, что мадам О'Бен ей сказала наконец, «Ладно, я вас принимаю». Через четверть часа Фелисита поселилась у нее. Сперва она там жила в священном трепете, который в ней вызывал стиль дома и воспоминания об Мусе, которая царила над всем. Поль и Виргиния Один семи лет, другая четырех, казались ей созданными из драгоценного материала. Она их возила на спине, как лошадь Амадаму Бен, ей запретила целовать их каждую минуту. Тем не менее, она чувствовала себя счастливой. Мягкость всей обстановки растопила ее грусть. По четвергам обычные гости приходили сыграть партию в Бостон. Фелисите приготовляла заранее карты и грелки. Они приходили ровно в 8 часов и удалялись прежде, чем часы пробили одиннадцать. Каждый понедельник с утра старьевщик, который жил при входе на улицу, раскладывал по земле свои ржавые вещи. Потом город наполнялся жужжанием голосов, в котором смешивались ржание лошадей, блеяния овец, хрюканье свиней, сухим стуком колес на улице. Около полудня на пороге появлялся крестьянин высокого роста с фуражкой на бикрень и с горбатым носом. Это был фермер из жефосов. Через несколько времени его сменял Лиебар, фермер из стуков, маленькие красные, толстые в серой куртке, в штиблетах со шпорами. Оба они предлагали своей хозяйке куры сыры. Фелисита неизменно расстраивала их хитрости они уходили исполненные к ней глубокого уважения. В неопределенные дни, в неопределенные сроки, госпожо Бен навещал маркиз де Гримановиль, один из ее дядей, разоренный человеческой подлостью, который теперь жил в Фализе на последнем клочке принадлежавших ему земель. Он появлялся всегда в час завтрака с отвратительным пуделем, лапы которого пачкали всю мебель, несмотря на все усилия оставаться джентльменом, а до того, что он приподнимал шляпу, когда произносил Мой покойный отец. Привычка настолько им владела, что он наливал себе стакан за стаканом и отпускал сальности. Фелисита тогда вежливо выпроваживала его. Довольно, господин де Гриманвиль. До следующего раза. И она запирала за ним дверь. Она с особым удовольствием открывала ее господину Буре, старшему поверенному. Его белый галстук, его лысина на жабой его рубашки, его манера нюхать табак, Закругляя локти, повергали ее в тот трепет, который в нас вызывает созерцание людей необыкновенных. Так как он надзирал за имениями госпожи О Бен, он запирался вместе с ней на целые часы в кабинете покойного барина и, боясь чем-нибудь себя ослабить, высказывал чрезмерное уважение к магистратуре и щеголял иногда латынью. А «Для того, чтобы приятным образом способствовать образованию детей», Он им подарил географию в картинках. Они представляли собой различные страны Земли, людоедов с перьями на голове, обезьяну, похищающую девушку, бедуина в пустыне, охоту на кита с гарпуном и так далее. Поль объяснял все эти картинки Фелисите. В этом, в сущности, заключалось все ее литературное образование. Дети же получили его от Гио, маленького чиновника из мэрии, знаменитого своим прекрасным почерком, который всегда точила о голенище свой перочинный ножик. Если день был хороший, то с раннего утра отправлялись на ферму в Жефоссе. Двор шел по косогору, дом стоял посреди двора, море вдали казалось серым пятном. Фелисита доставала из своего мешка куски холодной говядины и завтракали в комнате, которая собой представляла продолжение молочной. Это был последний остаток дачи, ныне не Обои на стенах висели клочьями, шевелившимися на сквозняках. Госпожа О'Бен поникала головой, удрученные воспоминаниями. Дети не решались при ней разговаривать. «Идите же играть!» — говорила она. И они убегали. Поль влезал на чердак, ловил птиц, бросал рикошетом камешки вдоль по лужам, бил палкой по большим пустым бочкам которые изучали гулко, как барабаны. Виргиния кормила кроликов, бросала собирать василики, и быстрота ее ног открывала ее маленькие, вышитые гладью штанишки. Однажды осенним вечером домой возвращались по синокосам. Месяц в первой четверти освещал часть неба, и туман, подобно шарфу, вился по извилинам туков. Быки, расположившись посредине полей, спокойно смотрели на этих четырех человек, проходивших мимо. А на третьем пастбище один из них поднялся, остальные стали полукругом перед ними. «Ничего не бойтесь», — сказала Фелисита. И, бормоча нечто вроде заклятия, она потрепала по загривку того, который был ближе всего к ней. Тот сделал прыжок и обернулся. Но когда следующее место было пройдено, поднялся чудовищный рев. Это был бык, скрытый туманом. Он направился к двум женщинам, а госпожа О'Бен — Побежала. Нет, нет, не так скоро. Тем не менее, они ускорили шаги и слышали сзади звонкое дыхание, которое приближалось. Его копыта, как молотки, стучали по скошному лугу. Вот он перешел в галоп Фелисита обернулась, схватила двумя руками куски сухой земли и бросила ему в глаза. Бык наклонил морду, потрясал рогами и трепетал от ярости, продолжая устрашающий рев. Госпожа О в конце луга, растерявшись, не знала, каким путем лучше перейти в высокий край. Фелисита все время пятилась перед быком, не переставая бросать ему в глаза куски дерна, которые его слепили, и продолжала кричать «Скорее, скорее, торопитесь!» Госпожа Убен спустилась в ров, толкая перед собой Виргинию, затем Поль, упавший несколько раз, стараясь взобраться на кучу щебня, наконец этого достиг упорством и мужеством. Бык загнал Фелисита к железнодорожному переезду, его слюна уже забрызгала ей лицо еще секунда, и он бы поднял ее на рога, но у нее было время проскользнуть между двух балок, и огромный зверь остановился в изумлении. Это приключение в течение многих лет служило темой для разговоров в пон Элвеке. Фелисита не возгордилась и даже не подозревала, что она сделала что-нибудь героическое. Ее интересовало состояние Виргинии, так как у той, как следствие перенесенного испуга, началась нервная болезнь, и доктор Пупар рекомендовал ей морские ванны в Трувиле. В ту эпоху они еще не были посещаемы. Госпожа Убен собрала сведения, посоветовавшись буре, и начала приготовляться как бы в длинное путешествие. Багаж был отправлен накануне в повозке Лиебара, на следующий день он привел двух лошадей, на одной из которых было бархатное седло и бархатные попона, а на другой свернутый плащ образовывала нечто вроде сиденья, А госпожа Убен туда села за его спиной. Фелисита взяла на себя заботу о Виргинии. позже вскочил на осла Лешаптуа, одолженного под условие особой заботы о нем. Дорога была так плоха, что ее 8 километров потребовали двух часов. Лошади увязали до щиколоток в грязи для того, чтобы освободить ногу, делали резкие движения бедрами или спотыкались о колеи, а иногда им нужно было выпрыгивать. Лошадь Лиебар в некоторых местах просто останавливалась. Он же терпеливо дожидался, пока она снова пройдет, и рассказывал о людях, дома которых выходили на их пути, приплетая к их истории свои моральные соображения. Так, посреди туков, когда они проезжали под окнами некой мадам Леуса, которая вместо того, чтобы взять молодого человека, Фелисита не слыхала конца фразы. Лошадь шла рысью, осел галопом. Все растянулись вдоль тропинки, которая огибала забор. Навстречу вышли два парня, и путешественники спешились перед навозной лужей у самого порога. Тетка Лиебар, увидавша свою хозяйку, Начала всячески выказывать свою радость. Она подала завтрак, который состоял из голубя, рубцов, кровяной колбасы, тушеной курицы, пенистого сидра, торта с вареньем и пьяных слив, сдабривая все любезностями по отношению к госпоже к барышне, которая стала великолепной, и к полю, который удивительно возмужал, не забывая покойных дедушек и бабушек, которых Ле бары знали очень хорошо, будучи связанной с семьей уже в течение нескольких поколений. Ферма, как и они сами, носила характер старины. Балки потолка были источены червями. Стены черны от копоти, окна серы от пыли. А на дубовом поставце были собраны всякого рода хозяйственные принадлежности. Кастрюли, тарелки, оловянные, сковороды, капканы для волков, уздечки для баранов. Огромная клестирная трубка вызвала смех у детей. Во всех трех дворах не было ни одного дерева без грибов, у корней и без кустов, амелы в ветвях. Ветер сорвал и сбросил на землю многие из них. Они поросли снова и середины. Все гнулись под тяжестью плодов. Соломенные крыши, сделанные точно из коричневого бархата, неравной толщины, были способны переносить самые сильные штормы. Между тем каретный сарай превратился в развалины. Госпожа Убен сказала, что она это будет иметь в виду, и приказал разнуздать животных. До Трубиля оставалось полчаса езды. Маленький караван снова пустился в путь для того, чтобы пройти через Экоры, так называлась скала, возвышавшаяся над ладьями. Три минуты спустя, в конце набережной, они вступили во двор золотого Агнца к тетке Давид. Виргиния с первых же дней почувствовала себя менее слабой благодаря перемене воздуха и действию купаний. Она купалась в рубашке за отсутствием костюма, и Фелисита переодевала ее в домике таможника, приспособленном для купания. Однажды после обеда они предприняли прогулку со слом за черные скалы в сторону Энаквиля. Тропа поднималась сперва по холмистой местности, как лужайка парка, а затем выходила на плоскогорье, где пастбища чередовались со взделанными полями. На опушке дороги в хаосе корней поднимались дроги. Кое-где большое дерево чертило на лазуре зигзаги своими сухими веточками. Отдыхали почти всегда в одном и том же месте на лугу, так что спереди было открытое море. Давили налево, гавр направо. Оно горело на солнце и было гладко, как зеркало. И так тихо, что еле был слышен его ропот. Невидимые воробьи чирикли, и огромный свод неба все это покрывал собой. Госпожа О'Бен, сидя работала над своей вышивкой, и Виргиния рядом с ней полила солому. Фелисита собирала цветы лаванды. Поль, скучая, делал попытки убежать. А в другие разы, проехав до тука на лодке, они собирали раковины. Отлив обнажал водоросли. А немолный медуз, дети бегали за колочками пены, которую уносил ветер. Сонные волны, опрокидываясь на песок, развертывались во всю длину отмели, докуда хватал глаз, но со стороны земли она имела границы дюны, отделявшие ее от болота, широкой луговины в форме ресталища. Когда они возвращались этой дорогой и трубили в глубине, на склоне холма вырастал с каждым шагом, и все его неровные дома, казалось, распускались в веселом беспорядке. В дни, когда бывало слишком жарко, они не покидали свои комнаты. Ослепительный свет вне дома чертил световые полосы на пластинках жалюзи. Никакого шума по всему селению, внизу на тротуаре никого. Это разлитое молчание увеличивало безмятежность всех вещей. Вдали молотки конопатчиков ударяли по обнаженным килям лодок, и тяжелый бриз доносил запах дёгтя. Главным развлечением было вечернее возвращение барок, которые, миновав портовые вехи, начинали лавировать. Их паруса были приспущены до двух третей мачт. С мизанью, надутой как шар, они приближались, скользили среди плеска волн до самой середины порта, где якорь неожиданно падал. Барка занимала свое место у набережной, матросы кидали за борт трепещущих рыб, их уже ожидали повозки. Вытянутые в ряд, и женщины в шерстяных чепцах торопились взять корзины и обнять своих мужей. Однажды одна из них подошла к Филисите, которая немного времени спустя вернулась в свою комнату совсем радостно. Она вновь отыскала свою сестру Настасью Барет, и Настасья Барет появилась, держа младенца у груди правой рукой о левой, ведя мальчика юнгу, с кулаками на бедрах и с беретом, надвинутым на ухо. Через четверть часа госпожа О'Бен ее выпроводила. Они встречались всегда у кухонных дверей или на прогулках. а Муж не появлялся. Фелисита к ним привязалась. Она купила им одеяло, рубашки, печку. Явно, что они эксплуатировали ее доброту. Эта слабость раздражала госпожу О'Бен, которой не нравилась фамильярность племянника. Он говорил «ты и ее сыну?» И так как Виргиния кашляла и сезон уже миновал, они вернулись в Пон-Эл-Эвек. Буре дал ей разъяснение относительно школы. Лучшее считалось Канская. Поль и был туда отправлен. Он молодцом простился с семьей и с домом очень довольный тем, что он будет жить в доме, где у него будут товарищи. Госпожа Вобен согласилась расстаться с сыном, потому что это было необходимо. Виргиния все реже и реже вспоминала о нем. Фелисита не хватало его шума, но новое занятие должно было ее развлечь. а Начиная с Рождества, она должна была водить девочку на уроки катехизиса. Преклонив колено перед входом, она вступала под большой свод с двумя рядами стульев, открывала место госпожи Обен, садилась и обводила глазами вокруг себя. Мальчики направо, девочки налево переполняли места хоры. Кюре стояла около крапильницы, на оконнице апсиды святой дух парил над Богоматерью, а на другой оконнице она была изображена на коленях перед младенцем Иисусом, а по ту сторону престола деревянная трупа изображала архангела Михаила, убивающего дракона. Священник сначала излагал краткую священную историю. Она видела собственными глазами рай, потоп, Вавилонскую башню, города в пламени, погибающие народы, незверженных идолов. От этих ослепительных картин в ней осталось благоговение перед Всевышним и трепет перед его гневом. Почему они его распяли? Его, который любил детей, насыщал толпы, исцелял слепых и по смирению захотел родиться среди бедных на навозе стойла? Посевы, жатва, сборы винограда, все обыденные вещи, о которых говорит Евангелие, встречались и в ее жизни. Прохождение Бога придало им орел святости, и она лишь более нежно полюбила овечек из-за любви к Агнцу, голубей из-за Духа Святого. Ей было трудно себе представить его облик, потому что он был не только птицей, но и огнем, а иногда дыханием. Быть может, это его свет, который ночью бродит по краям болот, его дыхание гонит облака, а его голос делает Блэквест таким гармоничным, и она пребывала в состоянии обожания, радуя свежести стен и церковному безмолвию. Что касается додогматов, то она ничего в них не понимала и даже не старалась понять. Кюре говорил, дети повторяли... Она засыпала и просыпалась неожиданно от стука их деревянных башмаков по плитам. Таким образом, на слух она выучила катехизис. В ее детстве ее религиозным воспитанием никто не занимался. А тут она стала подражать всем действиям Виргинии, постилась, как она, и говела вместе с ней. В день Господень они вместе устраивали в своей комнате моления. Первое причастие ее волновало заранее, она беспокоилась о башмаках и о чётках, и о молитвеннике, и о перчатках, с каким трепетом она помогала матери ее одевать. Во время бедни она пребывала в невыносимой тревоге. Господин Буре закрывал ей часть хора, но как раз напротив стаи девочек в белых венках поверх вуалей казалось снежным полем. Она издали узнавала свою милую девочку по ее шейке, более тонкой и по ее сосредоточенной позе. Ударил колокол... Голова склонилась, наступило молчание. Под гром органа певчие толпа грянули «Се, агнец Божий!». После началась процессия мальчиков. Шаг за шагом, со сложенными руками, они двигались по направлению к ярко освещенному алтарю, преклоняли колено на первой ступени, принимали обладку одна за другой и в том же порядке возвращались на свои молитвенные места. Когда была очередь в Виргинии, Фелисита нагнулась, чтобы ее лучше видеть, и с той силой воображения, которую дает истинная нежность, ей казалось, что она сама была этим ребенком. Ее лицо стало ее лицом. Она была одета в ее платье, ее сердце билось у нее в груди. В момент, когда она открывала рот, опустивший веки, она едва не потеряла сознание. А на следующий день ранним утром она отправилась в сакрестью чтобы принять причастие от господина Кюре, но, принимая его благоговейно, уже не испытала того же упоения. Госпожа Убен хотела сделать своей дочери девушку вполне совершенную, а так как Гюйо не мог преподавать ни музыки, ни английского языка, то она решила ее отдать в монастырь урсулинок в Гонфляре. Девочка не протестовала. Фелисита вздыхала и находила, что мать бессердечна. Затем она подумала, что ее хозяйка может быть права. Наконец, однажды старая ковровая карета остановилась у их дверей, и из нее вышла монахиня, приехавшая за барышней. Фелисита помогала поднять багаж наверх, сделала наставление кучеру и положила в сундук шесть горшков с вареньем и дюжину груш с букетиком фиалок. Виргиния в последний момент задохнулась от поступившего рыдания. Она обнимала свою мать, которая целовала ее в лоб повторяя «ну-ну», «немного мужества». Сходня поднялась, карета тронулась. Тогда госпожа Убен упала без чувств, а вечером все ее друзья, чита Лормо, госпожа Лешаптуа, эти барышни рошфель господин Губбили, Буре, явились, чтобы ее утешать. Разлука с дочерью была для нее очень болезненна, но три раза в неделю она получала от нее письма, а в другие дни сама писала ей и гуляла в саду. Немного читала и этим заполняла пустоту часов. Утром, как обыкновенно, Фелисита входила в комнату Виргинии и смотрела на стены. Она тосковала потому, что ей некому было расчесывать волосы, некому шнуровать ботинки, некому подтыкивать одеяло в ее постельки. Не видеть постоянно перед собою ее милые фигурки и не держать ее постоянно за руку, когда они выходили вместе. В своем безделии она попробовала плести кружево, но ее слишком грубые пальцы рвали нитки. Она ничего не слышала, потеряла сон, и, согласно собственному ее выражению, была минирована. Для того, чтобы рассеяться, она просила разрешения принимать у себя своего племянника Виктора. Он приходил по воскресеньям после обедни с красными шиками, с обнаженной грудью, весь пропитанный запахом полей, через которые он шел. Тотчас тот час она доставала его прибор. Они завтракали друг против друга, и сама, стараясь есть как можно меньше из экономии, она до такой степени пичкала его разными яствами, что он засыпал. Она его будила при первом вечернем колоколе, чистила его панталоны, завязывала его галстук, и вместе с ним отправлялась в церковь, с материнской гордостью опираясь на его руку. Его родители всегда поручали ему что-нибудь принести. Либо пакет сахара, либо мыла, либо водки, либо иногда денег. Он приносил свое белье на починку. Она принимала эти поручения. Счастливые случаем, который заставит его опять вернуться к ней. В августе месяц отец увез его с собой в каботажное плавание. Это было время каникул. Приезд детей ее утешил, но поле становился капризным. А Виргиния выходила из возраста, когда ей можно было говорить «ты», и это ставило между ними преграду. Виктор последовательно пребывал в Мурле, в Дюнкерке и в Брайтоне, и по возвращении из каждого путешествия привозил ей подарок. В первый раз это была коробка, оклеенная морскими ракушками. Во второй раз — чашка для кофе. В третий — большой пряник в виде матроса. С каждым разом он мужал и становился красивее. Хорошего роста, с маленькими усиками, с добрым открытым взглядом в маленькой кожной шапшке, сдвинутой на затылок, как у настоящего моряка. Он любил ей рассказывать разные истории, насыщенные морскими словечками. В понедельник 14 июня 1819 года она не могла забыть этой даты. Виктор объявил ей, что его отправляют в дальнее плавание, и что ночью после завтрака пассажирским проходом из Гонфлера, он должен догнать свой корабль который скоро снимется с якоря в гавре. Он пробудет в плавании года два. Перспектива такого долгого отсутствия привела Фелисита в отчаяние. Для того, чтобы еще раз с ним проститься, в четверг вечером после обеда барыни она надела калоши и единым духом отмахала четыре лья, которые отделяют пон э от гонфлера. Когда она была против распятия, вместо того, чтобы пойти налево, Она взяла направо и потерялась среди проходов и должна была возвратиться по пройденному пути. Люди, к которым она обращалась, советовали ей поторопиться. Она обошла вокруг порта, наполненного судами, спотыкаясь о якорной цепи. Затем почва понизилась, огни сошлись и перепутались, и ей показалось, что она сошла с ума, когда увидала лошадей в небе. А другие ржали на набережной, испуганные морем. Кран, который их поднимал... Опустился на палубу судна, где путешественники толкались между бочками сидера, корзинами, сырыми мешками зерна. Слышно было куда-то не кур и ругательство капитана. Только один юнга, оплакившийся на корзины, оставался безразличным ко всему этому. Фелисита, не узнавший его, кричала Виктор, он поднял голову, она бросилась к нему, когда неожиданно подняли сходню. Пакетбот, который женщины провожали пением, вышел из порта. Его снасти скрипели, а тяжелые волны бились об его корму. Парус повернулся, и больше никого не было видно. На море, по посеребренном луной, он казался большим черным пятном, которое постепенно бледнело, уходило внутрь, исчезало. Фелисита, проходя около распятия, хотела поручить Богу то, что она любила больше всего на свете, и она долго молилась, стоя во весь рос, с лицом, залитым слезами, с глазами, обращенными к облакам. Город спал, таможенные прогуливались, а вода непрерывно падала сквозь отверстие шлюза с шумом водопада. Два часа опробила. Приемная в монастыре не будет открыта раньше рассвета. Запоздание, конечно, рассердит барыню, и вопреки желанию обнять другого ребенка, она вернулась. Служанки в гостинице поднимались, когда она входила в Пон-Эл-Эвек. Бедный мальчик в течение стольких месяцев будет качаться по волнам. Предыдущие поездки ее не испугали. Из Англии и Британии люди возвращались, но Америка, колонии, острова — все это были неведомые области на другом конце мира. С тех пор Фелисита думала исключительно о своем племяннике. В солнечные дни она мучилась от жажды, во время грозы боялась за него удары молнии. Слушая воющий ветер в печной трубе, она видела его во власти той самой бури на вершине переломанной мачты, всем телом опрокинувшимся назад под покровом рушащейся пены или же о из географии в картинках. Он был съедаем дикарями или, взятый в плен обезьянами, умирал на краю кустыны отмели. И ни с кем никогда она не говорила о своих беспокойствах. У госпожи О'Бен были свои относительно дочери. а Добрые сестры находили, что она почтительно, но слишком деликатна. От малейшего впечатления она заболевала. Пришлось оставить занятия на фортепиано. Мать требовала от монастыря правильной корреспонденции. По утрам, если почтальон не приходил, она волновалась. И она ходила по зале от кресла до окна. Это удивительно. Четыре дня ни одной строчки. Чтобы ее утешить собственным примером, Фелисита сказала. — А я, сударыня, вот уже шесть месяцев не получаю ничего. — От кого же? Служанка ответила с скротостью. — Но от моего племянника. — Ах, ваш племянник. Пожимая плечами, госпожа Убен продолжала прогулку, что означало. А я об нем и не думала. И кроме того, какое мне до него дело? Нищий юнга — велика важность. Между тем, моя дочь. Подумайте только». Фелисита, хотя и получила суровое воспитание, почувствовала негодование, но после забыла. Ей казалось так просто потерять голову из-за судьбы маленькой девочки. Оба ребенка имели для нее одинаковое значение. Связь ее сердца их соединяла, и судьбы их становились одинаковы. Аптекарь ей сказал, что корабль Виктора пришел в Гаванну. Он прочел эти известия в газете. А благодаря сигарам Фелисита представляла себе Гаванну страной, где все только курят. И Виктора она себе представляла в облаках табачного дыма, толкающегося между негров. Сможет ли он, если понадобится, вернуться сухим путем? В каком расстоянии это было от пон эл Века? За этими сведениями она обратилась к господину Буре. Он взял свой атлас, затем начал объяснение, что такое широты, у него появилась великолепная улыбка Пиданта перед обалдением Фелисита. Наконец он отметил карандашом на отрезках овального пятна, незаметную точку и прибавил «вот здесь». Она наклонилась над картой. Этот клубок разноцветных линий ничего ей не говорил, но утомлял ее зрение, и Буре предложил ей объяснить ему, что ее затрудняет. Она попросила указать ей дом, в котором живет Виктор. Буре поднял руки, чихнул и страшно расхохотался. Такая наивность возбуждала в нем неудержимую веселость. А Фелисита не понимала причин. Она ждала, что он покажет ей портрет ее племянника. А настолько ее понимание было ограничено. Дни пятнадцать спустя Бар в базарные часы, как обычно, вошел в кухню и передал ей письмо, переправленное ее зятем. Не умея читать, она обратилась к помощи хозяйки. Госпожа Убен, которая считала петли вязания, отложила его, распечатала письмо и с глубоким взглядом сказала. «Вас извещают о несчастье. Ваш племянник? Он умер. Подробностей никаких». Фелисита упала на стул, упершись головой в переплет и опустила веки, которые сразу покраснели. С опущенным лбом, с повисшими руками с неподвижным взглядом она повторяла с расстановкой ах бедный паренек бедный паренек лиибар смотрел на нее глубоко вздыхая госпожа убэн немного дрожала она предложила ей поехать в трувиль навестить свою сестру фелиситы жестом ответила что это ей совсем не нужно наступила пауза лиибар нашел что это самая подходящая минута чтобы уйти тогда она сказала Это им решительно все равно. Ее голова опустилась снова и машинально она поднимала время от времени длинные спицы на рабочем столике. Две женщины прошли по двору с чаном, в котором мокло белье. Увидевши их через окно, она вспомнила о своей стирке. Вчера она намочила белье, сегодня его надо было отжать, и она вышла из комнаты. Ее доска и ее бочонок были на берегу туки. Она кинула на песок груду рубашек, взяла скалку, и сильные удары гулко зазвучали по соседним задам. Поля были пусты, ветер волновал реку, в глубине волновались длинные подводные травы, как волосы утопленников, плывущих под водой. Она сдерживала свое горе и до вечера держала себя мужественно, но, оставшись одна в своей комнате, она отдалась своим чувствам лежа животом на матрасе лицом уткнувшись в подушку, прижав кулаки к вискам. Гораздо позже от самого капитана корабля она узнала подробности о смерти Виктора. Ему слишком много пустили крови в госпитале во время припадка «желтой горячки». Четыре врача его едва могли удержать. Он умер немедленно, и старший доктор сказал, «Ладно, еще один». Его родители обращались с ним безжалостно. Она предпочитала их больше не видеть, они же сами не сделали никакого шага, может быть, по забывчивости, может быть, по жестокосердию бедняков. Виргиния слабела с каждым днем. Удушье, кашель, постоянная лихорадка, мраморный щек говорили о глубокой болезни организма. Доктор Пупар советовал поехать в Прованс. Госпожа Убен сию же минуту взяла бы дочь домой если б не климат, он и ловека. Госпожа Убен договорилась с кучером, который каждый вторник отводил ее в монастырь. В саду была терраса, с которой открывался вид на сену. Виргиния там гуляла, опираясь на ее руку, по опавшим листьям плюща. Иногда солнце прорезало тучи и заставляло ее щурить глаза, когда она смотрела на паруса вдали и на весь горизонт от замка Танкарвиль до гаврских маяков. Затем она отдыхала под навесом из виноградных листьев. Ее мать достала маленький бочонок прекрасной малаги. Потешаясь над возможностью напиться пьяной, она выпивала два глоточка, никогда не больше. Силы ее восстанавливались, осень прошла тихо. Фелисита обнадеживала госпожу Бен. Но однажды вечером, когда она ходила к соседям, она увидела у дома кабриолет господина Пупаре. Он был в прихожей. Госпожа Убен завязывала шляпу. «Дайте мне мою грелку, кошелек и перчатки, да поскорее!» У Виргини оказалась опухоль в груди. Быть может, уже не было надежды. «Подождите еще», — сказал врач. И оба вошли в экипаж под хлопьями снега, который кружился. Наступала ночь, было очень холодно. Фелисита побежала в церковь, чтобы поставить свечу. Затем она побежала за кабриолетом, который нагнала, час спустя, легко прыгнула сзади, держась за рессоры. Тогда ей пришла мысль, двор не заперта, если залезут воры? Она соскочила. На следующий день с рассветом она была у доктора. Он вернулся и опять уехал в окрестности. Она осталась в гостинице, надеясь, что кто-то принесет ей записку. Наконец, на рассвете она села в дилижанс в Лизея. Монастырь находился в глубине крутого переулка. Не дойдя до середины, она услыхала странные звуки, заупокойный благовест. «Это о других», — подумала она, и фелиситы резко дернула молоток. Через несколько минут послышалось шарканье туфель, дверь приоткрылась и появилась монахиня. Добрая сестра с видом сочувствия сообщила, что «она только что отошла». В это время заупокойный колокол святого Леонардо ударил сильнее. Фелисита поднялась на второй этаж. С самого порога она увидала Виргинию, лежащую на спине со сложными руками, с открытым ртом, с головой навзничь под черным крестом, а наклоненным между двух неподвижных занавесок, менее бледных, чем ее лицо. Госпожа О'Бен в и постели... Которую она обнимала руками, судорожно всхлипывала, а настоятельница стояла направо. Три подсвечника на комоде казались красными пятнами, и туман белял сквозь окна. А монахини вынесли госпожу Бен на руках. В течение двух ночей Фелисита не покидала умершую. Она повторяла те же молитвы, крапила святой водой, садилась и созерцала ее. В конце первой бессонной ночи она заметила, что лицо пожелтело, нос заострился и глаза впали. Она их поцеловала несколько раз и не была бы слишком потрясена, если бы Виргиния вдруг их открыла. Для подобных душ сверхъестественные всегда просто. Она занялась ее туалетом, расправила ее савом, положила ее в гроб, надела ей венок и расправила ее волосы. Они были светлые для возраста, ее необычайно длинные. Фелисита отрезала толстую прядь, половину которой спрятала у себя на груди, решив с ней не расставаться никогда. Тело было привезено в пон Элла Век согласно намерениям госпожи О'Бен, которая следовала за гробом в закрытой карете. После обедни понадобилось еще три четверти часа, чтобы дойти до кладбища. Поль шел впереди и рыдал, господин Буре шел последним а затем главные обыватели, женами в черных плащах, и Фелисита. Она думала о своем племяннике, который не получил этих последних почестей, и это усугубило ее грусть, как будто бы вместе с Виргинией хоронили и его. Отчаяние госпожи О'Бен не имело границ. Сначала она бунтовала против Бога, находя несправедливым, что он отнял дочь у нее, которая никогда не делала зла и совесть которой была до такой степени чиста. Но нет, она должна была увести ее на юг. а Другие врачи могли бы ее спасти. Она обвиняла себя и кричала в отчаянии посреди своих сновидений. Одно особенно ее преследовало. Ее муж в платье матроса возвращался из длинного путешествия и со слезами ей говорил, что он получил приказ увести Виргинию. И они советовались, где найти укромное место, чтобы ее спрятать. Однажды она вернулась из сада потрясенная. Только что она показывала место. Отец и дочь, одна за другим, ей явились. Ничего не делали и только смотрели на нее. В продолжении многих месяцев она оставалась в своей комнате, ничего не делая. Фелисита громко ее уговаривала, нужно себя сохранить для своего сына и для другого в памяти ее. Ее? переспросила госпожа Обан, как бы пробуждаясь. Ах, да, да! Вы ведь ее не забываете! Это был намек на кладбище, куда ей был строго запрещен вход. Фелисита же посещала его каждый день. Ровно в четыре часа она огибала край домов, открывала ограду и останавливалась перед могилой Виргинии. Это была маленькая колонна из розового мрамора, с плитой внизу и с цепью. Замыкавший палисадник. Клумбы исчезали под покровом цветов. Она поливала их листки, посыпала песком и становилась на колени, чтобы лучше скапывать землю. Госпожа Убен, когда она смогла туда прийти, почувствовала огромное облегчение, нечто вроде утешения. Годы проходили совершенно похожие друг на друга, без всяких событий, кроме возвращения больших праздников, Пасхи, Вознесения всех святых. Внутренние события делали дату или их относили к более позднему времени. Так, в 1820 году два стекольщика цементировали прихожую. В 1827 году часть крыши, обвалившись во двор, чуть не убила человека. Летом 1838 года была очередь госпожи О'Бен печь просфоры. Буре в эту эпоху таинственно отсутствовал и все старые знакомые мало-помалу умерли. Гюйо, Лиебар, мадам Шаптуа, Роблен, дядя Гриманвиль, давно уже разбитый параличом. Однажды ночью кондуктор Мальпоста привез в Пон-Эл-Эвек известие об июльской революции. Через несколько дней был назначен новый супрефект, барон Де Ларсоньер, бывший в Америке консулом, который приехал с женой и своячницей, у которой было три девочки, достаточно взрослых. Их можно было видеть на лужайке, одетых в широкие блузки. При них был негр и попугай. Они посетили госпожу Бен, которая не замедлила отдать им визит. Как только они показались, Фелисита побежала ее предупредить. Но взволновать ее способно было одно — письма ее сына он не мог остановиться ни на одной деятельности и все время проводил в кабачках. Она платила его долги, он делал другие, и вздохи, которые вырывались у госпожи О'Бен, обвязавшего окна, достигали до Фелисита, которая в кухне вертела колесо. Они гуляли вместе вдоль шпалер по саду и всегда разговаривали о Виргинии, спрашивая себя, понравилась бы ей та или иная вещь, и что бы она сказала в тех или иных обстоятельствах. Все ее маленькие вещи занимали шкаф в комнате с двумя кроватями, и госпожа Убэн навещала их как можно реже. Однажды летом она решилась, и бабочки разлетелись из шкафа. Ее платье висели в линию под полкой, на которой лежали три куклы, серсо, игрушечная кухня и тазик, который она употребляла. Также они достали юбки, платки и, прежде чем их сложить, растянули их на двух кроватях. Солнце освещало эти бедные вещи, подчеркивая пятна и складки, образовавшиеся от движения тела. Воздух был теплый и синий, свистал дрозд, все, казалось, было погружено в глубокую нежность. Они нашли плюшевую шапочку с длинной шерстью и коричневого цвета, но она была поедена молью. Фелисита потребовала ее для себя. Глаза их уставились друг на друга и наполнились слезами. А, наконец, хозяйка раскрыла руки, и служанка в них бросилась. Они крепко обняли друг друга, узнав свою боль в поцелуе, который и их уравнял. Это было первый раз в жизни, госпожа Обен не была натурой экспансивной. Фелисита ей была признательна как за благодеяние, и обслуживала ее с тех пор с преданностью звериной и с религиозным благоговением. А Доброта ее сердца все развивалась. Когда она слышала на улице барабаны идущего полка, она становилась около дверей с кружкой сидры и предлагала пить солдатам. Она ухаживала за холерными больными, покровительствовала полякам, был один, который хотел на ней жениться, но они поссорились, потому что однажды утром, вернувшись из церкви, Она застала его на кухне, куда он забрал самовольно, и, ничтоже сумняшся, доедал винегрет, который сам себе приготовил. После поляка был отец Кольмиш, старик, про которого говорили, что он творил ужасы в 93. Он жил на берегу реки в развальных свиновых лево. Уличные мальчишки подсматривали сквозь щели стены и кидали камушки, которые падали на его нищенский одр, где он лежал, постоянно сотрясаем кашлем с очень длинными волосами со спаленными веками и с опухолью на руке величиной с его голову она ему достала белья пыталась вычистить его логово мечтала его водворить в пустой пекарне чтобы не стеснял хозяйки когда опухоль на руке прорвалась она ему перевязывала ее каждый день иногда принося ему кусок хлеба и сажая его на солнце на связку соломы бедный старик дрожая исходя слюной Благодарил ее угасшим голосом и, боясь ее потерять, протягивал к ней руки, когда видел, что она уходит. Он умер, она заказала мясо за упокой его души. В этот день произошло счастливое событие. В момент обеда явился негр мадам де Ларсоньер, держа в руках попугая с клеткой, палкой, цепи и висячим замком. Записка баронессы извещала госпожу О'Бен, что ее муж назначен префектом, и они уезжают сегодня вечером, и что она просит принять эту птицу как знак своей симпатии и памяти. Попугай давно владел воображением Фелисита, потому что он приехал из Америки. Это имя ей напоминало Виктора настолько, что она справлялась относительно его у негра. Однажды она ему даже сказала... «Госпожа О. Бен будет особенно счастлива его иметь у себя». Негр повторил эти слова своей хозяйки, которая, не имея возможности взять его с собой, постаралась от него отделаться таким образом. Его звали Лулу. Тело его было зеленое, концы крыльев розовые лоб голубой, горло золоченное. У него была утомительная привычка кусать свою жердочку, вырывать перья, разбрасывать извершения, разбрызгивать воду, свои ванночки. Госпожа О'Бен, который он надоел, подарила его Фелисите совсем. Она начала его учить. Вскоре он учился повторять «Милый мальчик, а ваш слуга, сударь, привет тебе, Мария». Он был помещен около дверей, и проходящие удивлялись, что он не откликается на имя Жако, потому что все попугаи обычно зовутся Жако. Его сравнивали с индюшкой, с поленом, с толку ударов, кинжалом в сердце Фелисита. Странное упорство со стороны Лулу -Лу, он никогда не разговаривал с момента, когда замечал, что на него смотрят. И тем не менее он искал общество. Потому что по воскресеньям, в то время, когда эти барышни Рошфель, господин Д. Гупивиль и новые знакомцы он Фруа, аптекарь господин Варан и капитан Матия, составляли партию в карты, он так бил в стекла крыльями, что невозможно было слышать друг друга. Фигура буре ему казалась, вероятно, очень смешной, и, как только он его замечал, он начинал хохотать изо всех своих сил. Раскаты его смеха раздавались во весь двор, эхо их повторяло, соседи кидались к окнам и тоже смеялись, чтобы пройти незаметно для попугая, господин Буре. Стелился вдоль стены и, надвигая шляпу, старался скрыть свой профиль, достигал реки и затем входил сквозь садовую калитку. Взгляды которые он кидал на птицу, были лишены всякой нежности. Лулу однажды получил взбучку от посыльного из мясной, когда позволил себе запустить голову в корзину. С тех пор он всегда старался ущипнуть его сквозь блузу. Фабиу грозил ему свернуть шею, хотя он совсем не был жесток, несмотря на татуированные руки и пышные бакенбарды. Напротив, у него была скорее слабость к попугаю, настолько, что он из зазарства Пробовала выучить его ругаться. Фелисита, которую это приводило в ужас, перенесла клетку в кухню. Цепка была снята, и он свободно ходил по комнатам. Когда он спускался с лестницы, он опирался о ступеньки, горбинкой своего клюва поднимая сперва левую, а потом правую лапу. Она же боялась, что от такой гимнастики начнутся обмороки и головокружение. Он заболел и больше не мог ни говорить, ни есть. Под его языком образовалась опухоль, которая бывает иногда у кур. Она его вылечила, удалив кожицу собственными ногтями. Господин Поле однажды имел неосторожность дунуть ему в ноздри сигарным дымом. а Другой раз госпожа Лормо дразнила его кончиком зонтика. Тогда он проглотил наконечник, а, наконец, он пропал. Она посадила его на траву, чтобы его освежить. Отсутствовало не больше минуты. Когда она вернулась, попугай исчез. Она сперва искала в кустарниках, потом на краю воды, на крышах, не слушая хозяйки, которая ей кричала «Осторожнее! а Вы сошли с ума!» Она осмотрела все сады япон эл Эрека. Она останавливала прохожих. — Не видали ли вы где-нибудь случайно моего попугая? — Тем... Кто не знал, попугая, она его подробно описывала. Вдруг ей показалось, что по ту сторону мельницу подножия холмов порхает что-то зеленое. Но на холмах и ничего. Мальчишка, подбиравший мячики, уверял ее, что он его только что видел в Сен-Милене, в лавке тетки Симоны. Она побежала туда. Там не поняли, о чем она, собственно, говорит. А, наконец, она вернулась, изнеможенная, в порванных туфлях, с отчаянием в душе. Когда она сидела на скамейке около хозяйки и рассказывала все свои неудачные поиски, легкая тяжесть опустилась ей на плечо. Лулу, -лу, какого черта он пропадал! Может быть, просто гулял по соседству? Ей трудно было оправиться, вернее, она не пришла в себя никогда. После простуды у нее сделалась ангина, а немного позже заболели уши. Три года спустя она была совсем глуха. Она говорила очень громко даже в церкви, хотя ее грехи для нее не были позором и, никого не скандализируя, могли распространяться во всех углах прихода, Кюре нашел более пристойным принимать ее исповедь только в резнице. Призрачные гулы в ушах совсем помутили ее сознание. Часто ее хозяйка говорила ей «Боже мой, да чего вы глупые И она ей отвечала «Да, сударыня», и что-то шарила вокруг себя. Малый круг ее впечатлений сузился еще более. Ни перезвонка колоколов, ни рев коров для нее больше не существовали. Все существа кругом двигались безмолвно, как призраки. Единственный звук, который теперь достигал ее ушей, — это был голос попугая. Чтобы ее развлечь, он подражал шуму вертила резкому крику торговца рыбой пил столера жившего напротив. А при звонках он передразнивал госпожу Бен. «Фелисите!» «Звонят!» «Откройте дверь!» Между ними велись диалоги. Он произносил до присыщения три фразы своего репертуара. А она отвечала словами, не имевшими большой связи, но в которых раскрывалось все ее сердце. В ее отъединении Лулу был почти сыном-любовником. Он перебирал ее пальцы, кусал ее губы, карабкался по ее платку, и когда она наклоняла голову на манер кормилицы, большие крылья чепца и крылья птицы трепетали одновременно. Когда клубились стучи, когда гремел гром, он испускал крики, вспоминая, вероятно, ливни лесов своей родины. Журчание воды приводило его в безумие. Он начинал летать и биться под потолком. Все опрокидывал и через окно вылетал в сад, но вскоре возвращался на свои насесты и, подпрыгивая, чтобы высушить перышки, показывал то свой клюв, то свой хвост. Однажды утром в свирепую зиму 1837 года, когда она поместила его перед камином из-за холода, она нашла его мертвым посреди клетки с головой вниз, с когтями, запутавшимися в проволоке. Его, конечно, убил мороз. Она думала, что он отравлен Петрушкой. Несмотря на отсутствие, каких бы то ни было улик, ее подозрения падали на Фабю. Она так плакала, что хозяйка ей сказала: Ну, сделайте из него чучело. Она спросила совета у аптекаря, который всегда был в хороших отношениях с попугаем. Тот написал в Габр: Никий Фелоше взялся за это дело. Но так как почтовые посылки пропадали на Мальпоште. Она решила отвезти его до Гонфлера сама. Безлистые яблони сменяли друг друга по дороге, канавы были покрыты льдом, собаки лаяли вокруг ферм, руки спрятав под накидку, в маленьких деревянных башмаках и в шляпке с опущенными и подвязанными полями она быстро шла посреди дороги. Пройдя через лес, именовав Горшен, она достигла Сен-Гресиэна. Сзади нее в клубах пыли, увлекаемой спуском, Крупным галопом, как шквал, надвигался в мальпост. Видя женщину, которая не обращает внимания, не сходит с пути, кондуктор приподнялся над верхом. Почтальон кричал тоже. Между тем четверка лошадей, которую он мог сдержать, ускоряла свой бег. Первая пара ее задела. Но неожиданным напряжением вожжей он, взбешенный, на всем скаку поднял большой кнут и нанес ей удар от живота до шиньона так, что она упала навзничь. Когда к ней вернулось сознание, ее первый жест был открыть корзинку. Лулу, -Лу, к счастью, был невредим. Она чувствовала ожог правой щеки, а рука, которую она подняла, была в крови. Кровь сочилась. Она присела на придорожной версте, вытерла лицо носовым платком, съела корку хлеба, положенную из предусмотрительности, в корзину, и утешилась от своей раны, глядя на птицу. Придя на вершину Экимовиля, она увидела огоньки Гонфлера, которые мерцали в ночи, как звездная куча, а дальше смутно простиралось море. Тут ее остановила слабость и несчастье и ее детства, и разочарование первой любви, и отъезд племянника, и смерть Виргиния, как волны прилива пришли одна за другой, подступили к горлу и вызвали удушья. Она выразила желание говорить с капитаном парохода, и ничего не говоря, что она посылает, сделала ему ряд наставлений. Фелаше задержал попугая очень долго. Он все время обещал, на следующей неделе, через 6 месяцев, он оповестил, что отправляет ящик, и больше уж об этом вопрос не поднимался. Можно было думать, что Лулу -Лу никогда не вернется. «Они его у меня украли», — думала она. Наконец он прибыл, блистательный, прямой, на ветке, которая привинчивалась к подставке красного дерева, с поднятой лапой, с наклоненной головой, кусающий орех, который, набивчик чучел, позолотил из любви к величавому стилю. Она заперла его в свою комнату. Это убежище, куда она впускала мало людей, имело вид одновременной часовни и ярмарки. Столько в ней было собрано вещей религиозных и предметов странных. Большой стеной шкаф мешал отворить двери. она супротив окна, выходившего в сад, круглая кошка, архитектурно называемая «бычьим глазом», глядела во двор. На столике около ложа из соломы стоял кувшин с водой, два гребешка и кубик синего мыла на разбитой тарелке. На стенах висели четки, медали, несколько церковных статуэток Богоматери, крапильниц из кокосового ореха. А На комоде, покрытым шерстяным покрывалом, как престол, коробка из ракушек, которую ей подарил Виктор, затем лейка, каучуковая груша, тетрадки с чистописанием, география в картинках, пара ботинок, а на гвоздике от зеркала, подвязанная своими лентами, маленькая плюшевая шляпка. Фелисита этот культ воспоминаний простирала так далеко, что сохраняла один из сюртуков покойного барина. Всякое старье, которое госпожа Убен не знала, куда деть, она забирала к себе в комнату. Таким образом, у нее были искусственные цветы на краю комоды и портрет графа Дартуа в углублении чердачного окна. При помощи полки Лулу был водворен на камине, выступающем внутрь комнаты. Каждое утро, просыпаясь, она видела его в утреннем свете вспоминала минувшие дни и самые незначительные действия без боли, исполненные внутренней безмятежности. Не общаясь ни с кем, она жила в оцепенении луначкой. Ее оживляли только в процессе Дня Господа. Она шла к соседям выпрашивать факелы и ковры для украшения алтаря, воздвигавшегося на улице. В церкви она созерцала всего Святого Духа и замечала, что у него есть что-то от попугая. Это сходство ей показалось еще более разительным на эпиналевой лубочной картинке, изображавшей крещение господа нашего иисуса христа своими алыми крыльями и изумрудным телом это был действительно портрет лулу купив картинку она повесила ее на место графа Д'Артуа таким образом что одним поворотом глаза она могла их видеть вместе они ассоциировались в ее сознании попугай осветился своим сходством со святым духом который в свою очередь стал ей близок и понятен бог отец для того чтобы явиться не мог выбрать голуби, потому что эти птицы не имеют голоса, а оно скорее одного из предков Лулу. Фелисита молилась, глядя на лубочную картинку. Но время от времени она поворачивалась к чучелу попугая. У нее было желание записаться в общину служительниц Богоматери, а госпожа Убен отговорила ее. А наступило большое событие женить бы Поле. Пробывший сначала клерком у нотариуса, потом в торговле, потом в таможне, потом в налоговом управлении, сделав первые ходы для перехода в пути сообщения, он в 36 лет, как бы вдохновленный небом, неожиданно открыл свой путь, регистрация и проявил столь высокие таланты, что инспектор предложил ему руку своей дочери вместе с протекцией. Поль, ставший серьезным человеком, привел ее познакомить с матерью. Она, презирая обычаи пон Элла Века, держала себя принцессой и оскорбила Фелисита. Госпожа Убен почувствовала облегчение после ее отъезда. На следующей неделе пришло известие о смерти господина Буре в одной гостинице в Нижней Британии. Слух о самоубийстве подтвердился. Поднялись сомнения в его частности. Госпожа Убен, проверяя его счета, не замедлила усмотреть ряд подчисток отклонение недоимок, скрытую продажу дров, фальшивые квитанции и так далее. Более того, у него был незаконный ребенок и сношение с особой из дозюля. Эти мерзости ее потрясли очень. В марте месяца 1853 года у нее началась боль в груди, язык ее, казалось, был закопчен, пиявки не успокоили ее подавленного состояния и на девятый вечер она скончалась, имея отроду 72 года. Ее считали моложе, чем она была из-за ее темных волос, замыкавших рамы ее бледное лицо, на котором можно было заметить следы оспы. Очень немногие друзья пожалели о ней, так как в ее манерах была надменность, не позволявшая к ней подойти близко. Фелисита оплакала ее так, как обычно хозяев не оплакивают. То, что хозяйка умерла раньше ее, спутало все ее идеи. Казалось ей противным общему порядку вещей, недопустимым и чудовищным. Десять дней спустя, время пути до Бенансона, приехали наследники. Невестка обыскала все ящики, отобрала мебель, продала остальную и вернулась в регистрацию. Кресла хозяйки, ее столик, ее грелка, восемь стульев были увезены. Места гравюра виднелись на перегородке в виде желтых четырехугольников. Они с собой вместе увезли две кроватки с их матрасами и не оставили ничего из вещей Виргинии. Фелисита обошла все этажи пьяной от тоски. А на следующий день на двери была афиша, а аптекарь ей крикнул в ухо, что дом продается. Она пошатнулась и должна была присесть. Ее приводило в отчаяние покинуть комнату, такую удобную для бедного Лулу. Кидая на него взгляд отчаяния, она молилась святому духу и усвоила себе языческую привычку произносить свои молитвы на коленях перед попугаем. Иногда солнце, бросая луч из слуховое окно, попадало ему в стеклянные глаз и било оттуда большим световым лучом, повергая ее в экстаз. У нее была рента в 380 франков, завеченная ей хозяйки. В саду она брала овощи. Что же касается одежды, то у нее ее было столько, что ей хватило бы до конца ее дней. Она экономила на освещение, ложась спать на заходе солнца. Она не выходила из дома, чтобы не проходить мимо лавки старьевщика, в которой было выставлено кое-что из старой мебели. Со дня своего обморока она волочила ногу. А так как силы ее убывали, то тетка Симон разорившаяся на мелочной торговле, приходила к ней каждое утро колоть дрова и качать воду. Ее зрение ослабело, ставни больше не отпирались, прошло много лет. Дома никто не нанимал и никто не покупал. Боясь, чтобы ее не выгнали из дома, Фелисита не просила ни о каком ремонте. Дранки на крыше сгнили, во время зимы подушки ее были мокры, после Пасхи у нее началось кровохарканье. Тогда тетка Симон обратилась к доктору. Фелисита хотела знать, что у нее, но она была слишком глуха, чтобы расслышать ответ. Она разобрала только одно слово — воспаление легких. Это ей было знакомо, и она кротко ответила «Ах, как у барыни!», а находя вполне естественно последовать за хозяйкой. Приближалось время алтарей на улицах. Первый всегда ставился внизу на берегу, второй против почты, третий посреди улицы. По поводу последнего были несогласия, и прихожане окончательно решили на дворе госпожи О'Бен. Удушье и лихорадка увеличивались. Фелисита огорчалась, что ничего не могла сделать для алтаря. Если, по крайней мере, у нее было хоть что-нибудь туда поставить. Тогда она стала мечтать о попугае, Но это было бы непристойно, возражали соседки. Но Кюре дал разрешение. Она была так счастлива, что просила позволения после своей смерти завещать ему свое единственное богатство — Лулу. Со вторника до субботы, канун богоявления, ее кашель еще усилился. К вечеру лицо ее было воспалено, губы прилипли к деснам, и появилась рвота. На следующее утро она почувствовала себя настолько слабой, что позвала священника. Во время соборования около нее присутствовало три женщины. Затем она заявила, что ей необходимо говорить с Фабью. Он пришел в праздничном костюме, чувствуя себя очень не по себе в этой мрачной атмосфере. — Простите меня, — сказала она, делая попытку протянуть к нему руку. — Я ведь думала, что это вы его убили. — Что значит подобное сплетни? — А заподозревать в убийстве такого человека, как он? И он был возмущен и готов был начать скандал. «Вы видите, что она уже сама не знает, что творит». Фелисита время от времени разговаривала со своими видениями. Соседки удалились, с теткой Симон осталось завтракать. Но позже она взяла Лулу и, поднеся его к Фелисите, сказала, «Ну, скажите же ему до свидания». Хотя он и не был трупом, но черви его ели, одно из крыльев было сломано в ад, торчало из живота, но она, теперь уже слепая, поцеловала его в лоб и прижала к щеке. Тетка Симон его взяла, чтобы поставить на алтарь. Травы пахли летом, мухи жужжали, солнце играло на реке и нагревало черепицу. Тетка Симон вернулась в свою комнату, мирно заснула. Ее разбудил колокольный звон, из церкви уводили после часов. «Бред, Фелиситы, кончился». Думая о процессе, она ее видела так ясно, как будто бы она там была. Все школьники, певчие и пожарные шли по тротуарам, в то время как по мостовой выступали прежде всего швейцар, вооруженный своей алибардой, звонарь с большим крестом, учитель, надзирающий за мальчишками, монахиня, пекущаяся о девочках, из которых три самых хорошеньких, забитые, как ангелочки, бросали в воздух розовые лепестки. Диакон с растопыренными руками умерял музыку, два кадильщика, которые с каждым шагом оборачивались к святым дарам, несомые под балдахином из высушенного бархата четырьмя церковными старостами, и господин Кюре в своих богатых ризах. Толпа народу напирала сзади между белых покрывал, скрывавших стены домов, Процессия остановилась внизу на берегу реки. Холодный пот смачивала виски Фелисита. Тетка Симона вытирала его бельем, повторяя себе, что будет день, когда и ей придется пройти через это. Ропот толпы увеличивался. Было несколько моментов очень силен и стал удаляться. Окна задрожали от выстрелов. Это почтальоны приветствовали ковчег с дарами. Фелисита Поводя глазами, сказала как можно тише, как он себя чувствует, беспокоясь о попугая. Агония началась. Хрип все более и более и более, ускоряясь, поднимал ее ребра. Накипь слюны появилась в углах ее рта, и все ее тело сотрясалось. Вскоре можно было различить глухое сопение тромбонов, ясные голоса детей и глухой хор мужских голосов. По временам это все смолкало, и гул шагов, заглушенный цветами, казался стадом, идущим по траве. Духовенство показалось во дворе. Тетка Симон влезла на стул, чтобы заглянуть в бычий глаз, и таким образом оказалась над алтарем. Зеленые гирлянды спускались над алтарем, украшенным оборками из английских кружев. Посреди маленького киота с мощами, с двумя маленькими деревцами по углам, Во всю длину шли серебряные факелы и фаянсовые вазы, откуда торчали подсолнечники, лилии пионы, и пучки гортензий, и на перстянке этот кусок ослепительных цветов спускался наклонно с первого этажа до ковра, покрывавшего мостовую. Редкие предметы привлекали взгляды. Золоченная сахарница была покрыта веночком из фиалок с подвесками из алансонских камней которые сверкали на фоне мха, два китайских экрана оборачивались своими пейзажами. Лулу, -лу, спрятанный под розами, показывал только свой голубой лоб, похожий на пластинку из ляпис-лазури. Церковные старосты, певчие дети, выстроились с трех сторон двора. Священник медленно взошел по ступеням и возложил на кружева большой золотой диск, который сверкал всеми лучами. Все встали на колени, Настало великое молчание. Кадильницы, качаясь во весь размах, скользили на своих цепочках. Голубой дым достиг комнаты Фелисита. Она раздула ноздри, впитывая его с мистическим упоением, и опустила веки. Губы ее улыбались. Удары ее сердца задерживались один за другим. Каждый раз все тише, как фонтан, который иссякает, как эхо которая замирает. И когда она испустила последний вздох, она увидала, что небеса разверзлись, и гигантский попугай парит над ее головой. Конец книги